Эпилог. Они расставались. Аратарн и Ледаэль возвращались к себе, а потом девушка обещала навестить отца. Сын губителя, мрачный и сосредоточенный, решил идти дальше. Он поклялся разыскать давшего ему жизнь, чего бы это ни стоило. Правда, пока никто не мог растолковать, как же это сделать, но Горджелин обещал помочь». Гном Двалин уходил с Ериной Елини, не в силах порвать связующую их нить. Сама же хозяйка «Зеленого мира» собиралась осмотреть все леса Большого Хьорварда, не для того, чтобы повелевать, ведь пришло время богов равновесия, но чтобы лечить, помогать и защищать. Горджелин торопился в свой замок прибраться к появлению дочери. Хисса все сообща решили помиловать и отпустить на все четыре стороны. Пусть скачет по своим болотам. Губитель же исчез бесследно. А еще просыпался Эльстан. Его грудь мерно вздымалась, он ровно дышал во сне, но вот-вот должен был проснуться. И Горджелин знал, что ему, снежному магу, еще предстоит жестокая схватка. потому что он ни на миг не сомневался, что найдет способ спасти Эльтару. В Хьорварде кончалось смутное время. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в декабре 2022 года в Варктромс Студио. В Варктромс Студио пусть звучат голоса в твоей голове.